Глава 9. Каупервуд открыл свой бизнес по вексельной торговле в небольшом офисе в доме номер 64 на Третьей Южной улице, и вскоре с удовольствием обнаружил, что известные деловые клиенты, с которыми он завел связи раньше, хорошо помнили его. Он отправлялся в банкирский дом или в фирму, где, как полагал, была нужда в наличных средствах и предлагал операции с ценными бумагами под 6% комиссионных, а затем продавал эти бумаги с небольшой комиссией тому, кто хотел сделать надежное капиталовложение. Иногда отец или знакомые помогали ему советами. По сделкам он получал от 4 до 5% прибыли. За первый год его выручка составила более 6 тысяч долларов с учетом всех издержек. Это было немного, но он укреплял свой капитал другим способом, который, по его мнению, должен был принести большую прибыль в будущем. До того, как на фронт-стрит была проложена первая, еще довольно медленная линия конки, улицы Филадельфии были запружены безрессорными омнибусами, грохочущими по булыжным мостовым. Теперь, благодаря идее Джона Стивенсона из Нью-Йорка, Появились рельсовые пути, и кроме линий на пятой и шестой улицах, Конка отправлялась по одной улице и возвращалась по другой, которая блестяще окупилась с самого начала, началось проектирование и укладка многих других линий. Город стремился заменить омнибусы конкой так же энергично, как раньше стремился, заменить водные каналы железными дорогами. Разумеется, были и противники, как всегда происходит в подобных случаях. Начали кричать о грядущей монополии. Громче всех стонали недовольные владельцы и кучера омнибусов. Каупервуд безоговорочно верил в будущее городской железной дороги. Для поддержания этого убеждения он рискнул купить акции новых трамвайных компаний. Он хотел по возможности оставаться в этом бизнесе, хотя это было затруднительно он был еще слишком молод при его зарождении, а его финансовые связи были еще недостаточно крепки, чтобы оказывать существенное влияние. Недавно стартовавшая линия на 5 и 6 улицах приносила 600 долларов в день. Проект для западной Филадельфии Уоллнод-стрит и Честнод-стрит шел полным ходом, как и линии для 2 и 3 улиц Рейс-стрит и Вайн-стрит, Спрюс-стрит и Пайн-стрит, Грин-стрит и Коуд-стрит, 10-й и 11-й улиц и так далее. Проект финансировался могущественными капиталистами, имевшими влиятельные связи в законодательном собрании штата и способными получать подряды на строительство, несмотря на бурные общественные протесты. Обвинения в коррупции висели в воздухе. Утверждалось, что улицы – ценное общественное достояние, поэтому компании должны платить дорожный налог в тысячу долларов за милю. Но каким-то образом удавалось получать безвозмездные суды, и люди, прознавшие о прибылях от линии пятой и шестой улиц, были готовы вкладывать деньги. Каупервуд был одним из них, и когда проектировалась линия второй и третьей улиц, он вложился в нее, а также в линию вокруг уолнут стрит и Честонод-стрит. У него появились смутные мечты о том, что однажды он сам будет управлять конной линией, но пока что не представлял, как этого можно добиться. Ибо на его собственный бизнес еще не пролился золотой дождь. Посреди этих забот он женился на миссис Сэмпл. Свадьба была скромной, поскольку он не хотел шумихи, а его невеста нервничала и опасалась общественного мнения. Родственники не вполне одобряли их бракосочетание. Родители считали невесту слишком старой и полагали, что Фрэнк с его блестящими перспективами мог бы найти лучшую партию. Сестра Анна считала миссис Сэмпл расчетливой приживалкой, но, разумеется, это было неправдой. Братья Джозеф и Эдвард живо интересовались этим событием, но толком не понимали, какого мнения держаться, ибо миссис Сэмпл обладала кое-каким состоянием и казалось им... Хорошенькой. Стоял теплый октябрьский день, когда Каупервуд и Лилиан подошли к алтарю первой пресвитерианской церкви на Кэллоу-Хилл-стрит. Фрэнк был доволен тем, как изысканно выглядела его невеста в кремовом кружевном платье с длинной фатой. Этот шедевр стоил месяцев труда. На свадьбе присутствовали его родители, миссис Сенека Дэвис, семья Уиган. Братья и сестры и некоторые друзья. Он не был особенно доволен, но так хотела Лилиан. Он стоял прямой и собранный, в черном сюртуке, надетом для свадебной церемонии по желанию невесты, но потом переоделся в элегантный деловой костюм. Он привел в порядок свои дела перед двухнедельным путешествием в Нью-Йорк и Бостон. Во второй половине дня они сели на поезд до Нью-Йорка, который шел пять часов. Когда они наконец остались наедине в Астерхаусе после нескольких часов притворства и наигранного безразличия, он заключил ее в объятия. «Как восхитительно, что ты теперь моя!» — воскликнул он. Она откликнулась на его пылкость робкой улыбкой, соблазнительностью которой он восхищался. «Теперь в этой покорности сквозило желание, которое передавалось от него». Им казалось, что он никогда не насытится ее прекрасным лицом, чудесными руками, ее нежным, податливым телом. Они были похожи на двух детей, когда ворковали и ласкались, катались по городу, ели и осматривали достопримечательности. Каупервуду было любопытно посетить финансовые кварталы обоих городов. Нью-Йорк и Бостон привлекали его своим финансовым благополучием. Осматривая Нью-Йорк, Он гадал, покинет ли он когда-нибудь Филадельфию. Он полагал, что будет там вполне счастлив вместе с Лилиан и, возможно, с выводком маленьких Каупервудов. Он собирался упорно работать и делать деньги. С их совместными средствами, находившимися в его распоряжении, он вскоре может стать исключительно богатым человеком.